В конце платформы в стеклянной кабинке с надписью дежурный сидел еще один пограничник. Рядом стоял небольшой крашеный в бело-красную полоску шлагбау. Когда следовавшими мимо дрезины подъезжали к нему, почтитно замирая, пограничник с важным видом выходил из кабины, просматривал документы, иногда и груз и поднимал наконец перекладину. Артем отметил про себя, что все пограничники и таможенники очень гордятся своим местом. Сразу видно, что они занимаются любимым делом. С другой стороны, такую работу нельзя не любить, подумала. Их завели за ограду, от открыв в туннель тянулась дорожка, и уходили в сторону коридора служебных помещений и ознакомились с хозяйством. Дрескливый желтоватый кафель Выгребные ямы, горделиво увенчанные настоящими унитазными стульчиками невыразимо грязные спецовки, оброшившие чем-то жутким совковые лопаты, тачка с одним колесом, выделывающим дикие восьмерки, вагонетка, которую следовало нагружать и отгонять в ближайший уходящий в глубину штольни, и чудовищные, невообразимые зловония, едающиеся в одежду, пропитывающие собой каждый волос от корня до кончика проникающие под кожу так что начинаешь думать что оно теперь стало частью твоей природы и останется с тобой навсегда отпугивает тебе подобных и заставляет их свернуть с твоего пути раньше чем они тебя увидят первый день этой однообразной работы тянулся так медленно что артем решил им дали бесконечную смену они будут выгребать кидать, катить, снова выгребать, снова катить, опорожнять и возвращаться обратно, только для того, чтобы этот треклятый цикл повторился в очередной раз. В работе не было видно ни конца, ни края. Постоянно приходили новые посетители. Ни они, ни охранники, стоявшие у входа в помещение, и в конечном пункте их маршрута у штольни не скрывали отвращение к бедным работягам. Брезгливо сторонились, зажимая нос рукой, или кто, поделикатнее набирая полную грудь воздуха, чтобы случайно не вдохнуть поблизости с Артёмом и Марком. На их лицах читалось такое омерзение, что Артем с удивлением спрашивал себя: "Разве не из их внутренностей берется вся эта мерзость, от которого они так поспешно решить надтрекаться?" В конце дня, когда руки были истертые до мяса, Несмотря на огромные философские рукавицы, Артему показалось, что он постиг истинную природу человека, как и смысл его жизни. Человек теперь виделся ему как хитроумная машина по уничтожению продуктов и производству дерьма, функционирующей почти без сбоев на протяжении всей жизни, у которой нет никакого смысла, если под словом смыслы иметь в виду какую-то конечную цель. Смысл был в процессе: истребить как можно больше пищи, переработать ее поскорее и извергнуть и отбросы, Все, что осталось от дымящихся свиных отбивных, сочных тушёных грибов, пышных лепёшек, испорченные, и сквернённые. Черты лиц приходящих стирались, они становились безликими механизмами по разрушению прекрасного и полезного, создающими взамен уродливые и никчемные. Артем был озлоблен на них и чувствовал к ним не меньшее отвращение, чем они к нему. Марк стоически терпел, и время от времени подбадривал Артему высказываниями вроде: «Ничего, "Ничего, мне и раньше говорили, что в эмиграции всегда поначалу трудно. И главное, ни в первый, ни во второй день возможности избежать не представлялось. Охрана была бдительна. Хотя всего-то и надо было что уйти в туннель дальше штольни к Добрынинской, сделать то так не получилось. Ночевали они в соседней коморке, на ночь две тщательно запирались, и в любое время суток на посту в стеклянной кабине при въезде на станцию сидел стражник. Наступили третьи сутки на станции. Время здесь шло не сутками, Оно ползло, как слизень, секундами непрекращающегося кошмар. Артем уж привык к мысли, что никто больше никогда не подойдет к нему и не заговорит, и что ему уготована теперь судьба изгоя, словно он перестал быть человеком и превратился в какое-то немыслимо уродливое существо, в котором люди видят не просто что-то гадкое и отталкивающее, но еще и нечто неуловимо родственное. Это отпугивает и отвращает их еще больше, как будто от него можно заразиться этим уродством, как будто он прокаженный. Сначала он строил планы побега. Потом пришла гулкая пустота отчаяния. После нее наступило мутное отупение, когда рассудок, отстранился от его жизни, сжался, втянул в себя ниточки чувства и ощущений и закуклился где-то в уголке сознания. Он продолжал работать механически, движение отточились до автоматизма. Надо было только выгребать, кидать, катить, снова выгребать, снова катить, опорожнять и возвращаться обратно побыстрее, чтобы снова выгребать. Сны потеряли осмысленность, и в них он как на его бесконечно бежал, выгребал, толкал, толкал, выгребал и бежал. К вечеру пятого дня Артем налетел вместе с тачкой навалявшуюся на полу лопату и опрокинул содержимое, а потом еще и упал туда же сам. Когда он поднялся медленно с пола, что-то вдруг щёлкнуло у него в голове, и вместо того, чтобы бежать за ведром и тряпкой, он неторопливо направился ко входу в туннель. Он сам ощущал сейчас себя настолько мерзким, настолько отвратительным, таким антиподом человека, что ни на секунду не сомневался, что его аура должна оттолкнуть от него любого. И именно в этот момент, по невероятному стечению обстоятельств, неизменно торчавший в конце его обычной дороги охранник почему-то отсутствовал. Ни на секунду не задумываясь о том, что могут преследовать теми же деревянными, неосмысленными движениями он до этого выгребал и грузил, он зашагал по шпалам. Вслепую, почти не спотыкаясь, он шел все быстрее и быстрее, пока не перешел на бег, но разум его и тогда не вернулся к управлению телом. Он все еще боязливо сжался, забившись в свой угол. Сзади не было слышно ни криков, ни топота преследователей, и только дрезина, гружённая товаром, освещавшая свой путь неярким фонарем, проскрепела мимо. Артем просто вжался в стену, пропуская ее вперед. Люди на ней то ли не заметили его, то ли не сочли нужным обращать на него внимание. И взгляды скользнули по нему, не сдержавшись, и они не произнесли ни слова. И внезапно его охватило ощущение собственной неуязвимости. Дыроный падением. покрытый вонючей жижей, он словно сделался невидим. Это придало ему сил, и сознание стало постепенно зажигаться вновь. Это удалось ему неведомым образом, вопреки здравому смыслу, вопреки всему ему удалось бежать с чертовой станции, и никто даже не преследует его. Это было странно, это было удивительно. Но ему показалось, что если сейчас он хоть попробует осмыслить произошедшее, препарировать чудо холодным скальпелем расу Магия сразу рассеется и в спину немедленно ударит луч прожектора с патрульной дрезины в конце туннели показался свет он замедлил шаг и через минуту вступил на станцию метро Добрынинская пограничник удовлетворился влипарился Сантехника вызывали и поскорее пропустил его мимо разгоняя воздух вокруг себя ладонью и прижав вторую карту Дальше надо было идти вперед, уходить скорее с территории Ганзы, пока не опомнилась наконец охрана, пока не застучали спиной окованные споги, не загремели предупредительные выстрелы в воздух, а потом скорее, скорее. Ни на кого не глядя, опустив глаза в пол и кожи ощущая то омерзение, которое окружающие испытывают к нему, создавая вокруг себя вакуум, через какой бы толпом ни пробирался. Артем шагал по граничному посту. Что говорить? Теперь опять вопросы, опять требование предъявить паспорт. Что ему отвечать? Его голова была опущена так низко, что подбородок упирался в грудь, и он совсем ничего не видел вокруг себя. Так что из всей станции ему запомнилось только аккуратные темные гранитные плиты, которыми был выложен пол. Он шел вперед, замирая в ожидании того момента, когда услышит грубый голос, приказывающему стоять на месте. Граница Ганза была все ближе. Сейчас, вот сейчас. "Это что еще за дрянь?" раздался над ухом сдавленный голос. "Вот оно. Я это заплутал, я не местный сам то ли, заплетаясь от смущений, то ли вживаясь в роль, забормотал Артем. — "Проваливай отсюда. Слышь ты, морло". Голос звучал очень убедительно, почти гипнотически. Хотелось ему немедленно подчиниться. "Так, я, мне бы", промямлил Артем, — боясь бы не переиграть. "Попрошанье на территории Ганзы строго запрещено", сурово сообщил голос. На этот раз он долетал уже с большего расстояния. "Так, чуть-чуть у меня детки малые", Артем понял наконец, куда надо давить. и оживился. — "Какие еще детки?" Совсем обордел! — рассепел невидимый пограничник: "Попов, ломака, ко мне! Выбросите ту мразь отсюда!" Ни Попов, ни Ломака не желали марать об Артема руки, поэтому просто вытолкнули в спину стволами автоматов. Вслед летела раздражённый брань старшего. для Артема она звучала как небесный флейт. Серпуховская Ганза осталась позади. Он, конечно, поднял взгляд. За то, что он считал в глазах окружавших его людей, заставило его опять уткнуться взглядом в пол. Здесь уж была не Ганза. Он снова окунулся в грязный нищий бедлам, царивший по всем остальным станциям метро. Но даже и для него Артем был слишком мерзок. Чудесная броня с его по дороге, делавшего невидимым, заставлявшая людей отворачиваться от беглеца, и не замечать его пропускать его через все заставы и посты теперь опять прилетел в смердящую навозную коросту. видимо двенадцать уже пробил